Глава 9. Куба в приюте. В прошлые выходные Куба посетил приют для собак и кошек. Ну, как посетил? Просто очень просил, чтобы я взяла его с собой. А мне нужно было съездить в приют по делам. Ну, я его взяла, уж очень он просил. Однако предупредила: "Куба, веди себя хорошо. Там много собачек и внимания там много кошек". Никого не трогать, ни с кем не играть. А почему не играть? Потому что они могут не понять твоего энтузиазма. Там живут очень невеселые собачки. И кошки невеселые. А ты видел веселую кошку, когда с ней собака играет? Не, не видел. Вот и не приставай. Или в машине подождешь, пока я схожу в приют. Я быстро. Нет, я с тобой. И вот... Мы в приюте. Чистый дворик частного дома. Собак немного, я насчитала 7 штук. Кошки в отдельном вольере, их даже считать не стала, очень много, и все в движении. Кто-то спит на своём куфичке, кто-то точит когти о старое дерево посреди вольера, но основная масса кошек бродит по своей территории и развлекается как может. Ещё щенки есть, их отдельно держим, карантин после прививок, нельзя выпускать в общую стаю. Ирина, хозяйка приюта, встретила нас у калитки и проводила на веранду. Коба, попав в царство родственных запахов, слегка струхнул, тем более что собаки в вольерах подняли невообразимый шум, увидев чужака в своём дворе. Не все собаки находились в вольерах, две из них свободно ходили по двору. Встав при нашем приближении, они лениво обнюхали кобу и опять улеглись на нагретых солнцем досках веранды. «Можно я погуляю?» — спросил меня Куба. «Сейчас узнаем у хозяйки. Ирина, я могу отпустить свою собаку? Он вообще-то спокойный у меня. Отпускайте, хулиганы закрыты надёжно, а эти, — она махнула в сторону двух старых овчарок, — эти ко всему привыкшие, да и старые они не тронут». Я отпустила Кубу с поводка и стала наблюдать за ним краем глаза, одновременно разговаривая с Ириной о своих делах. Куба не торопился приступать к исследованию территории. Сначала он прилёг рядом с одной из старых собак и сделал вид, что выгрызает из доски щепку. — Сдавать тебя пришли? — спросился до морда и овчар, не открывая глаз и не поворачивая головы. — А? — Куба не понял вопроса. — Ты насовсем сюда или так? На время? — Не, мы сейчас домой поедем. Маме что-то нужно узнать. Она узнает, и мы поедем. Ага, поедете. Ну-ну. Собака вздохнула и замолчала. Ты мне что, не веришь? Удивился Куба. Верю. Опять вздохнула в чар. Но так думают все, кого сюда привозят их мамы. Я тоже когда-то так думал. И вон этот... он матнул головой в сторону второй овчарки, греющейся на досках веранды. Он тоже так думал. И эти, которые Валере, все так думали. Куба не нашёлся, что ответить. На всякий случай он посмотрел в мою сторону. Убедившись, что я занята разговором с хозяйкой приюта, Куба спросил шёпотом: "Как это? Как это все так думали?" И они все. Моя мама сказала, что мы поедем домой. Она вообще меня сюда брать не хотела. Я сам напросился. Но-но, ну -ну, все так говорят. И пёс снова замолчал. А может, даже задремал. Во всяком случае, он стал похрапывать. Ничего не понимая, моя собака отошла от странного пса и подошла ко второму. Тот приоткрыл один глаз, но с места не сдвинулся. Что надо? Я это, я спросить. Он тот говорит, что тут все думали, а на самом деле это это как? А ты их спроси. Что ты ко мне пристал? Ну, вон тот сказал, что ты тоже думал, а потом что потом? Ну, это. Где мама твоя? Старый овчар отвернул голову. Где — Где-где? Вон она сидит рядом с твоей. Это моя мама. «Ага — Ага! — обрадовался Куба. — А этот говорил, что твоя мама тебя тут оставила? — Ага, я знал. Мама не может оставить. — Правильно говорит, — вдруг добавил рычание в голос второй овчар. — Правильно. Одна оставила, а вторая подобрала. Так что все правильно. И вообще иди отсюда. «Надоел! Дай поспать!» Куба оторопел. Он ничего не понял. Как это одна мама, другая мама? Нет, он понимал, что есть мама-собака, которая родила, но потом приходит мама-человек, и это уж навсегда. Второй мамы-человека не бывает. В полном смятении мыслей Куба отправился к одному из вольеров, где на старом войлочном пальто лежал большой пятнистый пёс неопределённой породы. «Привет, я Куба. Поговори со мной». Пёс не был склонен к разговорам, но Куба попросил по всем правилам хорошего воспитания, и поэтому он не смог ему отказать. «О чём?» «Ты здесь надолго?» Он тот говорит, что вас всех сюда мама привели и оставили. Это как? Собака встала со своего пальто и почесала правое ухо задней лапой. А я мама меня не оставила. Меня сюда привезли в гости. Я тут немного поживу, и она вернётся. Но он тот говорит, Передай ему, что как я выйду, я ему на костыляю. Это его сюда привезли и забыли, а меня заберёт. Заберёт, я сказал. Слышал? он закашлялся от возмущения и продолжил свою речь обычным собачьим лаем. В нём были боль и страх, неверие и обида и надежда. Все в рот. Мама вернётся, мама заберёт, она самая лучшая, она знаешь какая, она никогда, никогда, никогда. Дальше пёс не мог лаять. Он как-то сник, скорбился и вернулся на своё старое пальто. Коб остаял по эту сторону решётки вольера и не шевелился. Наблюдая за своей собакой, я слушала Ирину впол уха. Спасало чисто женское умение делать несколько дел сразу. Вопрос, ради которого я приехала к ней, мы уже давно решили, и нам с Кобей пора было домой. "Ир, я же заеду на днях, хорошо?" "А заезжай, конечно, можно кому собачку или кошку присмотришь". Знала бы заранее, брату, бы посватала твой приют. Он только что взял с улицы мелкого собакина. Ну, я поспрашиваю у знакомых. Это хорошо, что подобрал. Какая разница, из приюта или из канавы? Главное, что приютил. Может, тебе какая помощь нужна, Ир? А деньгами не надо, нам фонд помогает. А вот старыми тряпками не откажусь. Может, у тебяло какую старую есть? Я возьму собакам на подстилки. Есть, привезу. Ну, мы поехали. Куба не сразу дал себя отозвать. Он так и стоял у вольера, молча, как будто бы меня не слышал. «Куба, домой! Иди сюда!» Домой мы поехали на машине в тишине. Играло радио, передавали новости. Куба продолжал молчать. «Куба, ты как, все нормально?» «Нормально». «Точно?» Ну, я должен подумать, что ответить на этот вопрос. Ну, думай. Но мне кажется, что я сейчас могу тебе уже ответить на вопрос, который у тебя появился. Можно? Давай. Куба, мы с папой тебя очень любим. Ты это знаешь. Пожалуйста, не сомневайся. Но ты должен знать, что если с нами что-то случится, и ты останешься один, у тебя есть твоя заботчица. Она не даст тебе пропасть, ты понимаешь? Новая мама появится у тебя только в том случае, если нас с папой не станет. Но мы же есть, и ты наш ребёнок с хвостом. Ты понял? Куба не ответил. Куба плакал.